Глава 14 «Что на тебя нашло, Трикс?» спросил Ройс чуть позже, когда мы лежали на диване в объятиях друг друга. Моя голова покоилась на его груди, и я слышала, как монотонно стучит его сердце. «Что за дурацкие мысли о привороте?» «Но, Ройс...» Я приподнялась на локте и заглянула ему в глаза. «С чего еще нас так тянет друг к другу?» «Понятия не имею». Он выглядел озадаченным. «Ты уверена, что это магия?» А что же еще? Я осеклась под слишком пристальным взглядом. Вообще-то люди иногда влюбляются. Ледяным голосом проинформировал меня Ройс. И при этом их тянет друг к другу. Достаточно сильно. Говорят, что притяжение сильнее магического и часто влечет за собой потерю свободы. Так появляется семья. Да, но... Я вдруг заметила, что у него подрагивают уголки губ. Ройс, ты смеешься надо мной? В ответ магистр расхохотался. «Видела бы ты свое лицо!» Он поцеловал меня в кончик носа. «Особенно, когда пыталась рассказать мне про приворот!» «Но послушай!» – запротестовала я. «У меня никогда раньше такого не было!» Он расплылся в довольной улыбке, а я замолчала, обиженно засопев, потому что мои слова не воспринимались всерьез. «Ты даже не представляешь, как мужчине приятно слышать такое!» Магистр просто сиял. «Что же касается приворота, то, Трикс, со мной это вряд ли возможно. Я ведь наследник герцога Нортленского. Уверяю тебя, о моей защите позаботились лучшие маги Империи». «Хочешь сказать, что...» «Приворот невозможен, как и любое другое ментальное воздействие». Он снова лукаво посмотрел на меня. «Но поверь, мне приятно, что ты чувствуешь по отношению ко мне». «В данный момент я жажду придушить тебя». Прошипела я, плотоядно посматривая на шею. Ройс негромко рассмеялся и вновь притянул меня к себе. «Надо купить диван побольше», – говорил он чуть позже, все еще удерживая меня рядом. Я лениво улыбнулась в ответ. Мы лежали, тесно прижавшись друг к другу. Я чувствовала его дыхание на своей щеке. Тело охватило истома, и если это было действие приворотного заклинания, то я благодарна тому, кто приворожил меня». «Хочешь остаться здесь на всю ночь?» — предложил магистр, внимательно рассматривая мой браслет. Заметив, что один из камней потускнел, он нахмурился. «Что это?» «Да так», — отмахнулась я, выдергивая руку. «Ничего особенного». «Камень треснул». Он прищурился. «Ты что, показывала браслет кому-то?» «Я, между прочим, дипломированный специалист», — возмутилась я. «И многое могу сделать сама». «Специалист, в котором нет ни капли магии». Он приподнялся на локте и заглянул мне в глаза. «Что с тобой случилось, Трикс? Почему ты оказалась здесь, в Ершатской академии?» «По распределению». Буркнула я, почти не погрешив против истины. Дориан действительно направил меня сюда. Но Ройса было не так просто обмануть. Он покачал головой, но настаивать на другом ответе не стал. Спокойно, слишком спокойно встал и потянулся за одеждой. «Нам пора». Я прикусила губу. «Ройс, послушай, я просто не могу рассказать!» Голос предательски сорвался. Я дала магическую клятву. Магистр сел рядом, провел ладонью по моей щеке. «Когда ты так на меня смотришь, я готов бросить к твоим ногам весь мир, лишь бы ты не плакала!» – прошептал он. «Мне не нужен весь мир!» – я покачала головой. «Достаточно и дивана пошире!» Он рассмеялся и нехотя поднялся. «Как не прекрасно проводить время с тобой? Надо возвращаться к людям. Не сегодня-завтра в Академию прибудут из Департамента магического контроля. Не хотелось бы выглядеть дураком перед ними». «Они будут допрашивать тебя?» «Конечно», – охотно подтвердил он, застегивая пуговицы рубашки. Я невольно залюбовалась этими скупыми, очень точными движениями. вспомнилось как совсем недавно его длинные пальцы, щеки полыхнула румянцем, «Но почему?» – спросила я, чтобы хоть как-то скрыть смущение. «Потому что я главный подозреваемый. А еще я обнаружил Норика». «Что?» – я подскочила, простыня слетела с меня. Проследив за заинтересованным взглядом Ройса, я поспешно натянула ее на себя. Магистр усмехнулся. «Я был у себя», – писал приказ об исправительных работах адептов, попавшихся улепреконно лепрекона. Гьерлум появился из стены. Толком объяснить ничего не мог, но повел к кабинету ректора. Я еле успел. Старик лежал на полу, а вокруг клубился сиреневый туман. Рой передернул плечами, а я вздрогнула. Туман смерти – редкое заклинание, высасывает жизнь очень постепенно. Человек до определенного момента и не замечает воздействия. Он просто засыпает и уже никогда не просыпается. «Как тебе удалось остановить заклинание?» Почему-то я была уверена, что именно Ройс спас ректора. Я просто поднял Норика и посадил в кресло. Если туман не касается лица, он не опасен. А убийца хватило сил только на клубы, которые стелились по полу. Видишь, у меня от тебя нет тайн Я опустила голову. «Ройс, я действительно не могу». Он улыбнулся. «Я и не прошу рассказать все. пообещали что если с тобой что-то случится, ты обязательно придешь ко мне». Я взглянула на этого мужчину и улыбнулась. «Даже если это и приворот, я хочу, чтобы он длился как можно дольше». Ройс выгнул бровь, ожидая ответа, и я кивнула. «Клянусь своим котом».